Глава двадцать 21. Я провожаю его до болота. Там он говорит мне: "На этом все. Здесь наши пути расходятся". На прощании ты можешь задать мне три вопроса, как в сказке. Я смотрю на холм с одиноким кряжестым деревом на вершине. Я смотрю, как на холм выбираются и становятся в строй терракотовые истуканы. Отсюда они кажутся игрушечными солдатиками. Они правда ожили? Ты сказал, что ты будешь делать? Эни У тебя остался один вопрос. Но у меня их так много. Тогда спроси первое, что придет в голову. Я смотрю, смотрю на проклятый холм. Почему ты проклял всех, кто дотронулся до лисьего золота, а мне позволил забрать его из святилища безнаказанно? В том ли дело, что я не хотел присвоить его себе? Он качает головой. Дело в том, что ты и так достаточно проклят. Я смотрю, как он идет по болоту, уверенно переступая с кочки на кочку, как обходит ловушки, как уклоняется от арбалетной стрелы, слегка подавшись в бок корпусом, как другую стрелу он останавливает выставленный вперед раскрытой ладонью. Я кричу ему в спину. Ты ведь выживешь там. Ты не можешь ведь умереть, рядовой Овчеренко. Он молча уходит. Я стою у болота и смотрю ему вслед, как смотрела мне вслед его кобыла Ромашка. Я стою до тех пор, пока он не доходит до цели, пока гнойным нарывом не лопается проклятый холм, пока дерево на вершине не вспыхивает, как гигантский бигфордов шнур, пока в небо не ударяет столб оранжево черного пламени.